Глава вторая. Винни, Вин, тебе точно не нужна помощь? Нет. Лейтенант Винсент Дагоста пытался придать своему голосу спокойствие и уверенность. Нет, все в порядке. Будет готово через две минутки. Он взглянул на часы почти девять. Две минутки. Ну-ну. Хорошо, если обед будет готов к десяти. Кухня Лауры Хейворд он до сих пор думал, что кухня ее, ведь он въехал сюда всего полтора месяца назад, обычно представляла собой воплощение порядка, спокойное и безупречное помещение, под стать самой Хейвард, но сейчас выглядело как поле боя. В раковину свалена грязная посуда, в мусорной корзине и рядом на полу валялось полдюжины пустых банок, истекающих остатками томатного соуса и оливкового масла, на рабочем столе лежало почти такое же количество раскрытых кулинарных книг страницы, засыпаны хлебными крошками и мучными хлопьями, даже стекло единственного окна, выходившего на перекресток 77 и 1-й стрит, было заляпано жиром, попавшим туда во время обжаривания колбасы. Хотя вытяжной шкаф включен был на полную мощность, в воздухе висел запах жареного мяса. Вот уже несколько недель, когда их выходные совпадали, Лаура без видимых усилий кормила его великолепным обедом. Дагоста был потрясен, поскольку его бывшая жена, переселившаяся с некоторых пор в Канаду, давала ему понять, что готовка — страшное испытание. Она вздыхала, гремела сковородками, и результат был неудовлетворительный. Да что там, в сравнении с Лаурой это был ночь и день. К изумлению примешивалась и легкая тревога. Будучи капитаном Нью-Йоркской полиции, Лаура не только была выше его позванию, но и лучше готовила. А ведь всем известно, что мужчины лучшие повара, особенно итальянцы, французам до них далеко. Дагоста давно уже обещал ей приготовить настоящий итальянский обед, какой готовила его бабушка. Каждый раз он повторял свое обещание, и будущий обед становился все сложнее и изысканнее. Сегодня настал тот долгожданный вечер, он вознамерился приготовить бабушкину лазанью по-неаполитански. Придя в кухню, он обнаружил, что не помнит в точности, как готовила бабушку неаполитанскую лазанью. О, да, он присутствовал при этом десятки раз. Часто помогал ей. Но из чего конкретно состояла рагу, которое она выкладывала на слои пасты? И что именно добавляла к крошечным фрикаделькам вместе с колбасой и разнообразными видами сыра? Все это употреблялось в качестве начинки. В отчаянии он обратился к кулинарным книгам Лауры, Однако все они давали противоречивые советы. После нескольких часов напряженного труда ингредиенты находились в разной степени готовности, а беспокойство усиливалось с каждой секундой. Он услышал, как изгнанная в гостиную Лаура что-то сказала, глубоко вздохнул. «Что ты сказала, малышка?» «Сказала, что завтра вернусь домой поздно. 22 января рокер устраивает собрание для всех капитанов». В понедельник вечером придется срочно подготовить доклады. Да уж, Рокер любит бумажки. Кстати, как у него дела? Ведь комиссар твой приятель. Никакой он мне не приятель. Дагоста снова вернулся к булькавшему на плите рагу. Он был убежден, что вернулся на старую работу и восстановился в должности только потому, что Лаура замолвила за него словечко Рокеру. Ему это было неприятно, но что поделаешь. В этот момент... Из кастрюли с рагу поднялся большой пузырь и, взорвавшись подобно вулкану, брызнул соусом ему на руку. «Ух — Ух! — завопил он и сунул руку в миску с водой, убавил пламя горелки. — Что такое? — Ничего, все в полном порядке. Он помешал в кастрюле деревянной ложкой и обнаружил, что соус пристал ко дну. Торопливо переставил его на дальнюю горелку, поднес ложку к рту и осторожно попробовал. — Что ж, неплохо. Даже хорошо, комков нет, вкус приятный, хотя и чувствуется, что слегка пригорело, но до бабушки ему, конечно, далеко. «Что же еще положить врагу, бабушка?» — пробормотал он. Если ответ и поступил, Дагоста его не услышал. С плиты донеслось громкое шипение, большая кастрюля с соленой водой плевалась кипятком. Проглотив ругательство, Дагоста убавил огонь и под этой горелкой — Открыл упаковку с пастой и сунул в кастрюлю фунт лазаньи. Из гостиной донеслась музыка. Лаура поставила сиди с популярным исполнителем. «Я обязательно поговорю с домовладельцем насчет этого швейцара», — сказала она через дверь. «Какого швейцара?» «Нового. Того, что пришел несколько недель назад. Такого хама я еще не встречала. Что это за швейцар, который не открывает тебе дверь? Сегодня утром?» Он отказался вызвать мне такси, просто покачал головой и пошел прочь. Похоже, он не говорит по-английски. Во всяком случае делает вид, что не говорит. «Че ж ты хочешь за две с половиной тысячи в месяц?» — подумал Дагоста. Но вот так как квартира была ее собственностью, счел за лучшее промолчать. Он вознамерился изменить ситуацию и как можно скорее. Вселившись сюда, он ни на что не рассчитывал. У него только что закончился один из худших периодов жизни — и догоста поставил себе за правило планировать не дальше, чем на день вперед. К тому же он находился в ожидании неприятного развода, и новая романтическая связь не слишком его вдохновляла. Однако все оказалось намного лучше, чем он мог рассчитывать. Лаура Хейворд была больше, чем подруга или любовница, а она оказалась родственной душой. Поначалу он думал, что совместная работа и ее более высокое звание станут для него проблемой. Вышло по-другому. Их объединило общее дело, возможность помогать друг другу, обсуждать текущие дела, не беспокоясь о конфиденциальности и недомолвках. «Есть новости о хулигане!» — крикнула Лаура из гостиной. Нью-Йоркская полиция прозвала хулиганом преступника, который в последнее время крал из банкоматов деньги, пользуясь поддельной кредитной картой. Совершив кражу, он каждый раз спускал перед видеокамерой штаны. Большинство инцидентов произошло на участке Дагосты. Вчера вроде объявился очевидец. «Очевидец чего?» — задала уточняющий вопрос Лаура. «Лица, конечно». Дагостов встряхнул кастрюлю с пастой и отрегулировал огонь, осмотрел плиту, убедился, что температура та, что требуется, затем оглядел рабочий стол с беспорядочно набросанными продуктами. Мысленно проверил, колбаса есть, фрикадельки есть, рикотта, пармезан, моцарелла, фьердилатте, сорта итальянских сыров. Все на месте. Похоже, я все-таки справился. Черт, пармезан-то не натер. Открыл ящик, судорожно в нем зашарил, и в этот момент услышал, как в дверь позвонили. Может, показалось? У Лауры не так много визитеров, а он-то уж точно никого не ждет, особенно так поздно. Может, посыльный из вьетнамского ресторана позвонил не в ту дверь? Рука отыскала терку. Он поставил ее на стол, взял кусок пармезана, выбрал сторону самыми мелкими ячейками, начал тереть. «Винни — Винни, — сказала Лаура, — выйди, пожалуйста. Дагоста помедлил лишь секунду. Что-то в ее голосе заставило его оставить свое занятие и выйти из кухни. Она стояла на пороге, разговаривая с незнакомцем. Лицо мужчины оставалось в тени, а одет он был в дорогое пальто полувоенного покроя. Что-то в нем было знакомое. И тут мужчина вышел из тени. У Дагоста перехватило дыхание. «Вы?» — сказал он. Мужчина кивнул. «А вы?» — Винсент Дагоста. Лаура оглянулась на него. «Кто это?» — спрашивали ее глаза. «Дагоста не сразу пришел в себя». «Лаура», — сказал он, — «познакомься, это Проктор, шофер агента Пендергаста». Глаза ее удивленно раскрылись. Проктор поклонился, счастлив познакомиться с вами, мадам. Она лишь кивнула в ответ. Проктор обернулся к Дагоста. «Я попросил бы вас, сэр, поехать со мной». — Куда? Хотя Дагоста уже знал ответ. — Риверсайд-драйв, 891. девяносто облизнул пересохшие губы. — Зачем? — Там вас кое-кто ждет. — Просили приехать. — Сейчас? Проктор молча кивнул.